глава пятнадцать великое переселение народов а почему боитесь он никогда не мечтал развить свою способность и прославиться за счет нее ну хорошо может когда то и думал, но эта мысль скользила в потоки вместе с десятками остальных и не была удостойна внимания конечно по хорошему надо было бы смириться со своей особенностью и научиться использовать ее в своих целях. Например, предсказывать результаты футбольных матчей и на этом зарабатывать. Это означало принять себя целиком, перестать отрицать и бояться своих снов, что бы в них ни являлось. А до этого Киту еще было далеко. Когда-то он и правда давал себе слово продумать возможные тренировки и учиться управлять этой способностью. Но никогда, никогда он не думал, что эти самые тренировки — Начнутся для него дождливым вечером в старом туалете заброшенного лагеря. Сначала рисунок и надпись его напугали, только выветрились последствия с глаза пакости, а он уже попал под новое местное проклятие, но отступить не попробовав было бы слишком откровенной трусостью, и он попробовал. Ну и как мне это сделать, убитый спросил китту рисунка который после получасового разглядывания и очерчивания пальцами контуров уже не то что страха не вызывал стал почти родным я на тебя посмотрел я тебя запомнил ты мне теперь приснишься я ж не знаю как у меня это все работает тук тук тук к счастью ему не ответил впрочем вряд ли он мог это сделать рта у него не наблюдалось как же он пел сегодня утром если это вообще он пел не мешаю тихо спросила спящая заглядывая в приоткрытую дверь давно не использовашееся помещение настолько пропахло пылью и сыростью что он даже не услышал ее запах после устроенного пакостью погрома и их шастыния тудасю сюда тут стало грязне прежнего и кит заметил что спящее не спешит переступать порог и пачкой тапочки а может причина была в рисунке нет я уже собирался уходить кит чувствуя вину за то что ее рассердил поспешно отошел от злосчастного рисунка перебираясь через руины кабинок так и есть взгляд спящий пристально следил за ним бо скользнуть в сторону чьих то старых художеств складывалось ощущение что еще миг и она прикроет глаза ладонью лишь бы случайно не посмотреть туда спящая боялась когда кит переступил порог и вышел с ней в темный коридор она моментально расслабилась и повеселела длинная толстая коса которую она заплела изменив привычные манере носить волосы распущенными мягко хлестнула спутника по локтю идем ко мне предложила спящая наконец назвав причину по которой пришла мы там все сейчас собираемся будем пить чай и есть хлеб с медом и маслом и заодно решать как ночевать вместе уточнил он, следуя за ней по пятам. «Думаю, да. Ты против?» «Мне все равно». Кит не склонен был превращать реальность в красивые сказки. Но сейчас, когда вокруг царила темнота и холод, спящая была ни много ни мало волшебной феей, ведущей его в другой теплый и уютный мир, где пахнет медом и наливают горячий чай. «Ты прости за то, что было в комнате у Лисса», тихо сказал Кит, когда они почти добрались до второго этажа. Некрасиво вышло. «Главное, разобрались», — философски рассудила спяще, обернувшись через плечо. «О прощения, если тебе хочется, проси у Немо и Лиса. Первая вон до сих пор головной болью мучается. Слишком сильные негативные эмоции, как она говорит». «А Лис?» — все так же тихо поинтересовался Кит. «Успокоился давно. Пересмотрели все картинки у меня на ноутбуке». хотел бы я ему какие то мультики яркие покрутить, но интернет не тянет хоть так да когда они подходили к комнате спящей которая находилась как раз напротив его девушка снова обернулась улыбаясь одними губами зато вы больше не будете ссориться надеюсь и я надеюсь дверь в спальню оказалась приоткрыта и желтая полоска света перечеркивала белую облупленную дверь в спальне кита голоса собравшихся там и приглушенную музыку было слышно в коридоре в какую-то долю секунды ему захотелось удрать от этой компании в которой он все никак не мог влиться просто свернуть направо и уйти к себе но что будет дальше он останется наедине со всей этой чертовщиной нет раз уж он остался таившийся за дверью мир был теплым ярко освещенным и в нем сильно пахло свежезаваренным черным чаем о приперся наконец то бодро отозвался сидящий на тумбочке пакость на «Ну чего утром скажу развеа руками кит как то не ожидавший такого внимания прямо с порога и не факт что завтрашненим первым что он увидел был переставленный на пол ноутбук спящий из которого и лилась музыка только мелодия заливающаяся скрипка и никаких слов вивальди лето пояснила спяще перехватив его взгляд «Ты не против? Не мешает?» «Нет, нормально». Ему на самом деле было все равно, хотя сама музыка, нарушающая тишину и заглушающая многие звуки, всегда ощущалась для него обязательной частью комфорта. Две сдвинутые у окна кровати, спальное место спящей, сейчас занимал вполне довольный жизнью Лис, держащий в руках полную горячего чая чашку. немо уставшая на вид но тоже вполне бодрая устроилась на кровати слева у стены последняя свободная пока стояла напротив нее у стены справа три тумбочки переместили в центр и превратили в стол на котором разложили принесенные из кухни добро китна считал всего пять чашек неожиданно он почему то не рассчитывал что о нем подумают а чайник с кипятком из кухни п перли и не остыл — спросил он, бросив в чистую чашку пакетик. «У меня кипятильник был», — отозвалась Немо, и, поднявшись, поднесла ему исходящий паром чайник без крышки. «Хорошо, что прихватило. Студенческое общежитие учит предусмотрительности». «Общага?» Кажется, это произнесли одновременно трое, если не четверо. Рука Кита едва не дрогнула, как раз когда струйка кипятка полилась в его чашку. человек с трудом выносящий их в скромную компанию как оказалось жил там где в одиночестве уж точно побыть практически невозможно под их взглядами немо съежилась и попыталась спрятаться за чайник нервные обкусанные губы изогнулись в слабой неловкой улыбке ну да я же из области в город учиться приехала пришлось привыкать мне соседками повезло одна только числится а второй просто почти никогда нет Она отставила чайник на сложенное в четверо полотенце на пол и забралась на кровать со своей полной чашкой. «Все терпимо». «А мне кажется, у тебя суицидальные наклонности», — покачал головы пакость, болтая пакетик по своей чашке. «С таким выбором места жительства». «Ты еще всего не знаешь», — вздохнула Немо. «Например, на кого я учусь». «И на кого же?» «Лучше тебе не знать». Поторчав посреди комнаты с чашкой, Кит устроился на свободной кровати, спящая же села рядом с лисом. они не в первый раз собирались вот так за эти несчастные три дня, но в первый раз это было почти по-домашшнему. Кит по-прежнему поражался к тому, что люди, которые пробыли вместе чуть больше недели, уже успели обзавестись какими-то традициями и обязанностями и стали вести себя так словно всю жизнь были знакомы. Он до сих пор плохо представлял Как сможет стать частью их странного общества, где какие-то человеческие законы не писаны? Как это делается? Как можно отбросить все сомнения и условности и просто стать одним из них? Вместо того, чтобы размышлять на эту тему, Кит просто дотянулся и подхватил с большой тарелки хлебный ломоть, щедро намазанный маслом и политый свежим медом. Меда была целая трехлитровая банка, которая стояла тут же у импровизированного стола. Пальцы моментально стали липкими, а пара капель упала на штаны. Постепенно разговоры сменились уютным чайноным-едовым молчанием, разрушающим и холод и страх перед тук-туком. Вот, казалось бы, их пятеро, все они молоды и выбрались за город, где их никто не контролирует. Что можно ожидать? Ггуляянки до утра и тому подобное, а нет. они сидят по разным углам и занимаются каждый своим мы правда странные подумал кит огревшись с чаем и с удовольствием прикончив бутерброд но меня это вполне устраивает лису тоже ночевать тут неожиданно нарушил воцарившуюся тишину ли вытирая крошки с губ он посмотрел на пакость видимо донесшего до него эту весть а потом на спящую хозяйку комнаты если хочешь улыбнулась она ему. «Мы боимся, и поэтому будем спать в одной комнате». «А почему боитесь?» — удивленно поднял брови лис, поворачиваясь к ней всем телом. «Лис видит, но не понимает. Он же вам не сделает плохо». «Но мы же этого не знаем». Губы спящие нервно дрогнули, но она улыбнулась и погладила младшего по огненным вихрам. «А лис знает», — уперся тот, и желтые глаза заметались по лицам, ища союзника. «Лис его много раз видел! Лис даже с ним разговаривал, и он не стал обижать лиса!» Спящее вздрогнуло, Немо побледнело, кит с пакостью напряженно переглянулись. Лис видел то, что не могли видеть они, в этом уже убедился каждый. Но одно дело пятнышки и паутинки, а другое тук-тук-тук. сегодняшние подозрения насчет лиса уже не казались такими уж бредовыми в комнате словно похолодало уютная тишина снова начала превращаться в зловещую и как то сразу стало понятно что ноутбук спящий затих и музыки давно нет лисенок мягко спросила неммо поднимаясь на кровати а где ты с ним разговаривал он тебе отвечал он не хотел горько вздохнул паренек мигом сникнув он сторонится лиса хотя тот совсем не желает ему плохого лис ходил к нему в гости вниз куда куда мучительно поморщился пакость судя по его напряженному тону он знал что услышит в ответ лис показал пальцем куда то вниз и в сторону туда там туалет и там он нарисован он любит там бывать жизнерадостно доложил художник и тут же посерьезнел увидев, как изменились лица его друзей. «А ты не мог бы его попросить не лезть к нам, раз уж ты так с ним общаешься?» — поинтересовался Пакость, качнувшись на тумбочке, как на стуле. Внутри ее что-то загремело, и под строгим взглядом спящий он поспешно поставил ее ровно. Как и ожидал Кит, которому все же не сильно верилось в эти лисьи россказни, Рыжий покачал головой и беспомощно развел руками. «Он не послушает лиса», Он совсем лиса не слушает и не хочет с лисом дружить. Но лис еще попробует». «Нет, нельзя вот так просто в это верить». Кит мысленно тряхнул себя за шиворот, призывая рассуждать трезво. «Если что-то одно незримое и пугающее оказалось реальным, то это еще не значит, что верить надо сразу во все странности». Он посмотрел на остальных. «Спящая зевнула, прикрыв рот ладошкой», Подтверждая, не только Кит считает, что Лис просто выдумал себе очередного воображаемого друга. Пакость тоже недоверчиво ухмылялся. А вот Немо, напротив, была серьезной и вроде бы даже верила. Неудивительно, если она руководствовалась только тем, что чувствовала. Лис-то свято верил в свои сказки. «Может, будем укладываться? Мы с Немо ночь не спали, а потом...» Спящая бросила быстрый взгляд на пакость. Было слишком шумно. «Я извинился», — поморщился тот. «Откуда мне было знать, что ты дрыхнешь?» Он крайне неохотно слез с тумбочки и почему-то повернулся к киту, ожидая его реакции на... что? Расслабившийся в тепле, он далеко не сразу понял, в чем дело. И только когда взгляд наткнулся на сдвинутые тумбочки, пришло сознание возникшей проблемы. Четыре тумбочки! по слу кроватей кит похлопал ладони по матрасу на котором сидел проверяя его на мягкость и откинулся на стену спиной показывая что уступать не собирается пакость фыркнул и покачала головой обещая развеять его уверенность прямо сейчас правда откровенной агрессии теперь не наблюдалось пакость можешь лечь тут немо вмешалась в их разговор совершенно без причины неожиданно привлекая внимание к своей лохматой персоне я думаю мы с лисом и спящей на двух кроватях поместимся не против хозяйка комнаты медленно покачала головой судя по всему она с удовольствием разместила бы всех поближе к себе чтобы не было так страшно с чего вдруг такая щедрость вскинул бровви пакость уже настроившейся сражаться за последние ложе бери пока дают сухо отозвалась немо поворачиваясь к улыбающемуся лису смотревшему на нее во все глаза рыжий с первой секунды понял что то что было недоступно киту отставив пустую чашку на пол он придвинулся ближе к краю и протянулнэмо покрытую крошками веснушек руку с растопыренными пальцами медленно медленно как будто приманивая верткую пугливую белку которые встречались в йетце она выдохнула как перед прыжком в воду не смело замирая после каждого короткого движения и пряча глаза Неуверенно коснулась тёплой ладони пальцем и тут же отдёрнула руку. «Поможешь мне не бояться, лисёнок», — произнесла она неожиданно весело, ещё неся прихваченные чужие эмоции. «Лис постарается», — моментально сообразив, что она имеет в виду, пообещал лис. Кит растерянно хмыкнул, не совсем понимая, что это было, и услышал, как пакость тихо пробормотал «Умничка». Ец Всегда погружался в сон тихо и постепенно. Затихали редкие звуки, закрывались плотнее двери, газ-свет. Их корпус медленно задрёмывал, убаюканный дождём и утомлённый серым однообразием дней. Этот вечер был не похож на все остальные. В корпусе с наступлением темноты царила неведомая кутерьма. Шваркали и скрипели без конца двери, шуршали перестилаемые простыни, игулко отзывались торопливые шаги, звенели чашки, звучали голоса, а потом все стихло.